630. -е. Матерь огнь йоги Если мысль окрыляет, уносит в будущее и приближает к учителю, то она хороша безусловно. И даже неважно, сбудутся ли мечты, связанные с мыслью, если она сделала свое дело и возвысила, и осветила сознание. На крыльях мечты устремляется человек в будущее и строит к нему мост. Когда в прошлом сжигается все — остается будущее, сверкающее всеми возможностями достижений. Неподвижности прошлого, его окаменелым формам противопоставляются пластичность будущего и новые формы уявления жизни, кристаллизуемые в пространстве творческой мыслью человека. Человек-творец новых форм жизни, которые, возможно, осуществить только в будущем, ибо настоящее, как оно есть, является лишь следствием прошлого и в нем изменить ничего нельзя, если не взять в руки рычаг будущего.